Глава 31. Штаб в Таркина-Кешек. Сент-Уильям. Ковентри. Провинция Ковентри. Леранское Содружество. 19 апреля 3058 года. Командир галактического соединения Розенда Хазен, заметив, как непроизвольно засуетились его помощники, оторвав взгляд от голографического изображения, вскинул голову. Обернувшись, заметил хана Марту Прайд, приближающуюся к их группе. «Какая радость вновь видеть вас, Хан Марта!» – отдавая честь, заявил он. «Не сомневаюсь, командир». Шаги у руководительницы клана нефритовых соколов были широкие. Она быстро преодолела большое расстояние, отделявшее картографический стол от входа в штабное помещение, забитое аппаратурой и голографическими экранами, развешанными по стенам. В музей осторожно руками заборчик, отделявший и высвечивающийся наглядно объёмный план местности. На нём была изображена оперативная обстановка в районе сосредоточения стратегической группировки возле Сен-Тюильема. Участок представлял собой вытянутый с севера на юг почти правильный прямоугольник, простиравшийся от предгорий на севере до морского залива на юге. С запада театр военных действий ограничивался крупной по меркам планеты петляющей рекой. С востока протянулись имеющие меридианальное направление хребты гор Смерти. По всему участку были разбросаны миниатюрные, словно игрушечные боевые роботы. Все они имели окраску, соответствующую тому или иному соединению. Также убедительны были окопы, позиции артиллерии, Космодром с расставленными по нему маленькими космическими челноками и истребителями аэрокосмической авиации. Войска клана Сокола занимали позиции на Бредфордских холмах, где была сосредоточена крупная масса боевых роботов. Другое скопление находилось в районе Северных земель. Третье помещалось в городе. Оно представляло собой резерв. Марта Прайт углубилась в изучение обстановки. При этом она давала команды компьютеру, который тут же начинал перемещать прозрачных двойников боевых машин по всем направлениям. Хан рода нефритовых соколов недолго занималась этой игрой. Наконец, она нажала на клавишу, и на картографической голограмме все фигурки приняли первоначальное положение. «Классическое построение», — громко заявила она. «Согласен», — откликнулся Хазанн. Однако Аримас отметил, что на плане есть несколько недочётов. Он их назвал существенными неточностями. Мы о них не подозревали. Рзендо указал рукой на высокого, стройного воина, отличавшегося бьющими глазами и рыженой. Тот сразу принялся докладывать. Я внимательно изучил обстановку, складывающуюся вокруг Вайтенга. При этом мне удалось обнаружить кое-что заслуживающее внимания. Его голубые глаза блеснули. Прежде всего, охрану зоны высадки взяла на себя лёгкая кавалерия Иридана и рейнджеры Вака. Собственные эти части в настоящее время выступают как союзники, так, по крайней мере, утверждает наша разведка. Драгуны, в свою очередь, выслали в сторону города два полка. Один разместили уступом на запад, так чтобы прикрыть свой левый фланг. Другой развернули в центре. Справа с этого направления они по всей видимости не ожидают нападения в стали рейнджеры Вака. Вот что интересно. Наёмники Вака, как мне кажется, плохо координируют свой марш с драгунами. Как показало детальное изучение некоторых исторических документов, рейнджеры Вака и волчьи драгуны когда-то воевали в одной упряжке. Потом их пути разошлись, и теперь между ними существует взаимная вражда. Это очень интересный момент, который позволяет нам надеяться, что их боевое взаимодействие – самое слабое звено в рядах противника». Марта кивнула. «Все это уже известно». «Так точно, мой хан. Но мне показалось интересным прикинуть возможные варианты дальнейшего развития событий. Нельзя ли извлечь из этого пользу?» Аримас нажал две кнопки на своем пульте. Голографический дисплей мгновенно изменил масштаб, и приблизил тот район боевых действий, которые в настоящее время занимали войска внутренней сферы, находившиеся на марше части экспедиционного корпуса, были похожи на сэндвич, начинкой которому служили подразделения лёгкой кавалерии Ридана. Так они и двигались: в центре боевого построения полк воучих драгун, далее к востоку части кавалеристов и на фланге полк Вако. По самому краю двигалась тонкая цепочка роботов местной милиции. Вот к какому факту привлёк внимание хана Аримас. Он указал на несколько подразделений Вака, устремившихся назад, к Лейтнертону. «Как мне показалось, мой хан, драгуны никогда не доверят рейнджерам охрану своей базы. Более того, у меня нет уверенности, что рейнджеры Вака так уж стремятся побыстрее схватиться с нами». Посмотрите, как они движутся, как выстроили свой боевой порядок. Лучшие части, снабжённые самыми современными роботами, находятся на недопустимо большом расстоянии от передовых частей. Мысль такая: молодцам Вака прекрасно известно, что штурм города, оборона которого подготовлена и организована в соответствии с требованиями военной науки, сопряжён с большим количеством жертв. Вот рынджеры и замедлили движение, создавая разрыв по фронту с драгунами. Но главная мысль в другом. Я не верю, что солдаты Вака находятся в Лейтнертоне. Мартов вскинул брови. Ну и что? Драгуны не допустят, чтобы Лейтнертон остался без защиты, но оборону своей тыловой базы они также не доверят рейнджерам. Выходят все рейнджеры Вака, находятся впереди. Тогда на чём же строится их расчёт? На том, что мы не в состоянии одновременно оборонять город и совершить нападение на их тылы. Действительно, в настоящее время мы не можем выделить достаточных сил, чтобы совершить фланговый манёвр и ударить по Лейтнертону. Так что врагу есть смысл пойти на риск ослабления обороны тыла. Марта Прайт некоторое время глядя прямо в глаза Воину размышляла, потом задала вопрос в лоб. В этом случае как же они собираются использовать солдат Вака? Каково ваше мнение? Было заметно, как напрягся Аримас. Он был молод и не мог полностью скрыть волнения. У меня складывается впечатление, что враги решили сыграть с нами в известную игру. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Они, по-видимому, решили перебросить часть своих сил через холмы вот сюда, он указал в район Дейла, и устроить нам засаду. Одним словом, когда наш оперативный отряд ударит во фланг и тыл противника, а нам просто необходимо это сделать. Они в свою очередь попытаются перехватить его. Решение очевидное, при этом остатки местной милиции и полк Академии будут прикрывать движение колонн с другого фланга. «Аримас, вы знаете, что мы разрабатывали этот вариант, когда совершили высадку на Ковентре?» «Так точно, мой хан. Но это предложение было отклонено, потому что предгорья возле Дейла труднопроходимы, а у нас не было проводников. К сожалению, я уверен, что у противника они есть». Аримас указал на горы смерти. «Согласно документам, которые мы захватили, 2-й батальон рейнджеров Скаи – был отправлен на защиту какой-то местной обогатительной фабрики. Этот батальон и есть та часть, которую мы так долго и безуспешно пытались выкурить из подземных ходов, проложенных под горами смерти. Его состав 1-я и 3-я рота штурмовые, 2-я разведывательная. По нашим сведениям, этот батальон сумел соединиться с частями экспедиционного корпуса. 2-я рота – это постоянно использовала для занятий район Дейла. Они знают эти леса, как свои пять пальцев. Марта улыбнулась. «Розенде, он один из ваших или из наших?» «Ни то, ни другое. Он из мальтусов, с примесью крови негренов и разбойников». «Отлично». «Ари Маскевно ухажен подчиненному. Доложите свой план хану, только коротко». «Так точно». Пальца Аримаса опять забегали по клавиатуре компьютера. Изображение местности на глазах начало приобретать другие очертания. Обороняющиеся галактические соединения кланов внезапно разделились на три части. Каждая выделила из себя подразделение легких, скоростных роботов. Все они слились в одну гроздь. В резерв были отведены тяжелые штурмовые боевые роботы, в то время как линию обороны вокруг города не было. приняли на себя боевые машины среднего класса. Вот что я предлагаю. Сразу, как только враги начнут атаку, нашим войскам, обороняющим Сент-Уильям, необходимо отступить. Противник, вне всякого сомнения, попытается загнать нас вот сюда. Он указал на голограмме предполагаемое место. Таким образом, наше заранее запланированное отступление они считают за крупный успех и попытаются развить его. не взирая на то, что рейнджеры ва как тому моменту ещё не успеют развернуться на боевых позициях. Однако, по моему мнению, они ни в коем случае не пожелают оставить всю славу одним драгунам и попытаются с ходу вступить в бой. В то время, как наши основные силы отступят вот до этого рубежа, резервный оперативный отряд начнёт фланговый манёвр. Прежде всего, необходимо сбить передовые заслоны местной милиции. Этот этап мы сейчас и просчитываем. Получается, что эта задача будет более простой, чем мы предполагали. А прокинув заслоны, мы стремительно проникаем глубоко в тылы противника и перерезаем его коммуникации. Ясно, что подобный удар потрясёт до основания всю систему обороны противника. Рейнджерам придётся значительно ускорить темп продвижения, чтобы повторить ту же операцию, но в нашем тылу. Однако, как мы все здесь считаем, в результате они сломают свои боевые порядки. Хочу заметить, что они по идее уже к этому моменту должны нарушить строй. Всякий успех драгун для них невыносим. Когда они накрепко втянутся в сражение, наши лёгкие роботы, составляющие основу оперативного отряда, через тылы противника прорвутся к рейнджерам Вако и ударят по ним с тыла. К тому времени Нам необходимо захватить Лейтнертон. Опять же, судя по расчётам, эта задача нам вполне по силам. Что получится, если рейнджеры Вако сохранят боевые порядки, и их удар окажется куда более чувствительным, чем можно было ожидать. Наши оперативные грозди, состоящие из быстрых роботов, придётся увеличить скорость движения и стремительно обрушиться на тылы Вако. Мы свяжем их боем в окружении. а тем временем во фланг и ты у противника ударят наши более тяжелые машины. Аримас широко улыбнулся. Не буду скрывать, в этом плане есть уязвимое место. Что если драгуны не растеряются и усилят напор на наши обороняющиеся части? В этом случае у нас есть возможность сдержать их натиск посредством элементалов и вспомогательных частей. Вся трудность в точном соблюдении сроков операции – и слаженности манёвра. Как раз в этом у нас большое преимущество перед врагом. Они будут вынуждены отступить. К сожалению, у нас маловато сил для полного окружения». Марта Прайт переглянулась с Розенда Хазеном. «Насчёт окружения не знаю, а вот то, что им придётся отступить – это бесспорно». «Мы можем принять этот план к разработке», – Квяв спросил Розенда. С одним небольшим уточнением. Аф. Марта Прайт указал на расположенные под стенами вражеские войска. Драгуны когда-то были частью кланов. Лёгкая кавалерия, по их собственному заявлению, считает себя преемницей традиций тех войск, которые не ушли вместе с генералом Керенским. Разгромить их это очень даже хорошо, но только здесь и сейчас. После чего лучше из них должны встать в наши ряды. Мне кажется, что с помощью этой операции я смогу получить то, что хочу.